«Куда мы едем?» — спросил вдруг Янсен. У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило. Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. «Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни. Милый!» тебе кажется неудобно сидеть, подвигайся сюда ко мне. Янсен помолчал и ответил: « Ну спасибо, мне хорошо, А тебя тоже будут вешать. Тоже неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязано и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ним милые, но страшно смешливые люди. «Жена есть?» — спросил Янсен. «Нету. Какая там жена? Я один. Я тоже один». «Одна», — поправился Янсен, подумав. И у Вернера начинала кружиться голова, и казалось минутами, что они едут на какой-то праздник. Сранно, но почти все, ехавшие на казнь, ощущали то же, и наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упалась действительность безумием. И призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развивались флаги. «Вот и приехали», — сказал Вернер, любопытно и весело, когда карета остановилась и выпрыгнул легко. Но с Янсеном дело затянулось. Молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. «Схватится за ручку! Жандарм разожмет бессильные пальцы!» И отдерет руку, схватится за угол, за дверь за высокое колесо, и тотчас же при слабом усилии со стороны жандарма отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету, молчаливый Янсен, и отдирался легко и без усилий. Наконец встал. Флагов не было, По ночному был тёмен пуст и безжизнен вокзал. Пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно ни тоскливо, а скучно, О огромный, тягучий, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро несколько раз подряд зевнул и Янсен. — Хоть бы поскорее, — сказал Вернер устало. Янсен молчал и ежился.